Глава 66. Он идёт по улице, по которой шагал чуть ли не каждый день два года подряд. Патрульный маршрут — неотъемлемая часть рабочего распорядка. Но сегодня всё по-другому. Он давно уже не носит патрульную униформу, и за время его отсутствия район переменился. Поначалу при виде новых кофейн и дорогих бутиков его охватывает беспокойство. Возможно, лавки уже нет на прежнем месте. Слишком многое изменилось с тех пор, как построили здание парламента. Новый порядок безжалостно расправляется со старым. Но нет, небольшой магазинчик с затененными окнами, аккуратно покрашенный зеленой краской, никуда не делся. В мире еще остались вещи, готовые сопротивляться железной поступи прогресса, и это не может не радовать. Он открывает дверь, слышит, как звенит колокольчик, поднимает взгляд, вот и он сам. Раскачивается на пружинке. Он одобрительно кивает. Здесь все как и должно быть. Нельзя сказать, что все книги антикварные, но новых среди них тоже нет. Проходя сквозь ряды полок к небольшой стойке позади магазина, он проводит пальцем по корешкам. Хозяин приветливо улыбается. Пожилой, одним своим видом внушающий доверие. «Чем могу служить, сэр?» Голос теплый и спокойный. Тоже внушает доверие. «Я... я в общем ищу подарок». Он почему-то смущается, но ободряющая улыбка хозяина возвращает всё на свои места. «Для моей невесты. Весной у нас свадьба». «Поздравляю, сэр! Вы разыскиваете что-то конкретное?» «Не знаю. Надеюсь, это не слишком глупо прозвучит. Она интерн, только что окончила университет. Я думал подарить ей старинный трактат по медицине. Знаете, из тех ещё времён, Пиявки, банки, все такое. Я подумал, он умолкает. Высказанная вслух, его идея звучит чуть ли не оскорбительно. В конце концов, речь идет о ценных книгах. Их лелеют и берегут. Они дарят, желая блеснуть оригинальностью. Какой замечательный подарок! Улыбка хозяина становится чуть шире. И как прекрасно подходит молодому доктору. Разумеется, некоторые врачи до сих пор используют и банки, и пиявок. Но книга, которая напомнит о временах, когда медицинские опыты и знания ещё только-только начинали зарождаться, замечательная, замечательная идея. Всё снова в порядке. У хозяина лавки есть такая книга, и он готов уступить её по вполне разумной цене. Сейчас книги здесь нет, но пусть он оставит адрес. Хозяин обязательно с ним свяжется, когда заберёт её из хранилища. Из магазина он выходит чуть ли не в припрыжку. Ей всегда так трудно угодить с подарками, но этот ей обязательно понравится, он уверен.